Герой с трагическим оттенком Николай Кузнецов О Николае Кузнецове написаны десятки книг, сняты художественные и документальные фильмы. Соратник легендарного Дмитрия Николаевича Медведева и бесстрашный партизан, советский разведчик, 16 месяцев действовавший под личиной оберлейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта, и бесстрашный исполнитель смертельных приговоров фашистской элите. Давайте вспомним самые известные и неоспоримые факты. Родился Николай Иванович Кузнецов в 1911 году. По национальности русский. Стал, пока не уточняем конкретный год, профессиональным разведчиком. В Великую Отечественную войну руководил разведывательно-диверсионной группой в городе Ровно, Украинской ССР. Работал под видом офицера вермахта-оберлейтенанта Пауля Зиберта. Группа действовала под командованием командира партизанского отряда победителей чекиста Дмитрия Медведева. С 25 августа 1942 года по 8 марта 1944 года Кузнецов совершил ряд акций возмездия. Это он уничтожил палача украинского народа, главного немецкого судью Функа, генерала Кнута, вице-губернатора Галиции Бауэра, вице-губернатора Львова, Вехтера и других высокопоставленных фашистских палачей, похитил и уничтожил начальника так называемых «Восточных войск» генерала Ильгина. Подготовил покушение на гауляйтера Украины Эриха Коха и генерала Даргеля. Провел целый ряд разведывательных операций, добывал сведения стратегического характера. Именно Кузнецов сообщил о готовящемся в Тегеране во время конференции лидеров антигитлеровской коалиции покушении немцев во главе с Отто Скорцени на большую тройку Сталина, Рузвельта и Черчилля. Кузнецов был убит бандеровцами в ночь с 8 на 9 марта 1944 года. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно в 1944 награжден двумя орденами Ленина. Однако в жизни разведчика Николая Кузнецова многое до сих пор остается под грифом «Секретно». Помогал снять этот гриф исследователь и историк разведки Теодор Гладков. Так открывались новые странички в биографии Кузнецова. Теодор Кириллович ушел из жизни, но не все мои записи долгих с ним бесед расшифрованы. Теодор Кириллович, вроде бы о Николае Ивановиче Кузнецове известно все, но именно в новом, двадцать первом веке о нем пишут и рассказывают столько К уже сложившемуся и устоявшемуся образу безупречного героя добавляются новые черты. Кузнецова обвиняли чуть ли не в стукачестве, до войны якобы доносил на своих. Он и холодный убийца, и обольститель, чуть ли даже не сводник, подкладывавший балерин из большого чужим дипломатам. Стоп, стоп. Много трепа, ерунды, домыслов, сознательного искажения. Иногда желание приукрасить. Бывает, что и очернить. Но почему такой огромный интерес к Кузнецову? Наверное, потому что фигура необычнейшая, совсем для своих времен нетипичная. И это уж точно не только героическое, но и во многом трагичное. Кем на самом деле был разведчик Кузнецов? Действительно, есть в биографии Кузнецова кое-что неясное недосказанное, о чем раньше предпочитали умалчивать. Может, это до поры скрываемое и дало повод к пересудам. Теодор Кириллович, в до сих пор популярной книге Медведева «Сильное духом» автор мимоходом упоминает, что один из его подчиненных привел к нему Кузнецова в феврале 1942 -го. Новый партизанский отряд Медведева как раз готовили к заброске в тыл фашистов, И Николай Иванович, инженер одного уральского завода, был представлен Медведеву как человек, прекрасно владеющий немецким и способный сыграть роль офицера вермахта. Позвольте вопрос прямой. Сотрудничал до войны Кузнецов с органами или нет? Сотрудничал. Когда партизанский командир Дмитрий Медведев писал книгу «Сильный духом», прославившую и его, и погибшего в 1944-м Кузнецова, Он не имел возможности рассказать о разведчике всю правду. Отряд Медведева должен был лететь подровно, и к нам пришел московский инженер, сказал, что знает немецкий. А через месяц появился Пауль Зиберт, написанное в книге. Это сказка для маленьких детей. Разведчики так не рождаются. Но Медведев, естественно, знавший истинную биографию подчиненного лучше, чем кто-либо другой, был скован секретностью. Не мог, не имел он права написать правду в своей книге и очень по этому поводу сокрушался. На самом деле Кузнецов был с 1930-х годов негласным сотрудником службы госбезопасности, работал на разных предприятиях Урала. А то, что он учился в индустриальном институте, писал диплом на немецком, чушь. Только годы спустя, в 1970-х, КГБ впервые разрешил написать, да и то одной строкой, что Кузнецов с 1938 года начинает выполнять особое задание по обеспечению государственной безопасности. Из загадочной и ничего в сущности не раскрывающей формулировки следует, что 25 августа 1942 года в немецкий тыл приземлился с парашютом, неподготовленный на скорую руку инженер Сурала рядовой красноармей из Грачев, а достаточно опытный чекист, уже четыре года проработавший в органах. А сравнительно недавно удалось выяснить, что на самом деле к тому времени профессиональный стаж Николая Ивановича исчислялся не четырьмя, а десятью годами. Но это же опровергает все расхожие и такие привычные представления о Кузнецове. Уже с 10 июня 1932 Николай Кузнецов – специальный агент окружного отдела ОГПУ Коми-Пермятского автономного национального округа. Предложение работать в ОГПУ НКВД принял потому, что был патриотом, да и отчасти благодаря юношескому романтизму. Кодовый псевдоним – Кулик. Затем, в 1934-м, в Свердловске он стал ученым, позднее, в 1937-м колонист. В Медведевском отряде действовал под именем красноармейца Николая Васильевича Грачева, а, к примеру, в Свердловске, куда летом 1934 года переехал из Кудымкара, значился статистиком в тресте Свердлес, чертежником верх Исетского завода, наконец, расцеховщиком бюро технического контроля конструкторского отдела. На самом деле числился в негласном штате Свердловского управления ОГПУ НКВД. За четыре года в качестве маршрутного агента исколесил вдоль и поперек весь Урал. В характеристике того периода отмечалось находчив и сообразителен, обладает исключительной способностью завязывать необходимое знакомство и быстро ориентироваться в обстановке, обладает хорошей памятью. С кем же Кузнецов завязывал полезные для ОГПУ знакомства? На Уралмаше и на других заводах трудилось в те годы много иностранных инженеров и мастеров, особенно немцев. Собственных-то специалистов не хватало. Одни приехали из Германии еще в 1929-м во время кризиса, чтобы заработать, платили им в твердой валюте. Другие искренне хотели помочь стране советов, а были и откровенные недруги шеф-монтер фирмы «Борзик» демонстративно носил перстень со свастикой. Обаятельный и общительный Кузнецов умел легко сходиться с людьми разными и по возрасту, и по социальному положению. Встречался с ними на работе и дома, беседовал по-немецки, обменивался книгами, грампластинками. Его сестра Лида тоже жившая в Свердловске и не имевшая ни малейшего представления об истинной профессии брата, за него переживала. Такое общение с иностранцами могло, ой, как аукнуться ее любимому братишке Нике. Но Николай только посмеивался. О его связи с органами никто из родни так и не догадался. Тоже немалое достижение для разведчика. И только 23 августа 1942 года перед заброской в отряд Медведева победители вскользь бросил при прощальной встрече брату Виктору. Если не будет о нем долгое время никаких известий, то можно заглянуть на Кузнецкий мост. Там в доме 24 ответят. После войны Виктор Иванович Кузнецов узнал, что этот адрес приемной НКВД. А Николай Кузнецов стремился, словно чувствуя, как сложится его дальнейшая судьба, перенять у немцев стиль поведения. Иногда копировал их манеру одеваться, научился носить хорошо отутюженные костюмы, которым подбирал по цвету рубашки и галстуки, красовался в мягкой, слегка заломленной шляпе. Стремился быть в курсе новинок немецкой литературы. Обращая внимание и на книги научно-технические, частенько заглядывал в читальный зал библиотеки Индустриального института. Отсюда, кстати, и миф. Кузнецов закончил этот институт и даже защитил диплом на немецком. Хорошо. Общался молодой сотрудник Кузнецов с иностранцами, сходился с ними. А какой прок от этого чекистом? Как какой? Специальный агент Кузнецов без дела не сидел. Представьте тот же «Уралмаш» — центр советской военной промышленности. Там масса иностранцев, в том числе и немцев. Понятно, были и их разведчики, и завербованные ими агенты. Многие уехали, но завербованные остались. А Кузнецов сообщал о настроениях, выявлял агентов. Тут и наводка, и вербовка, и проверка, и установка — Работал кузнецов и по сельскому хозяйству. В район, где он трудился в коме, ссылали кулаков. Конечно, многих в кулаки записывали понапрасну, но были и кулацкие восстания, и убийства активистов, селькоров, настоящее, а не липовое вредительство. Так что таксатор Кузнецов получил право ношения оружия. Но не только винтовки, как все лесники. Был у него Наган. Человек уходил в лес, а там убивали почтальонов, таксаторов, тех, кто представлял власть. Но как же Кузнецов оказался в Москве? Кто конкретно его рекомендовал? Сложная история. Отыскал его в коме новый нарком НКВД, бывший партийный работник Михаил Иванович Журавлев. Отправил его на укрепление чекистских рядов, а сам быстро дослужился до главы республиканского министерства. Звонит он в Москву в управление контрразведки и докладывает своему учителю Леониду Райхману. Тому самому, которого обвинили в пособничестве Берии, я отвечаю на ваш вопрос о Кузнецове, не вдаваясь в подробности биографии генерал-лейтенанта НКВД Райхмана, кстати, одного из бывших мужей знаменитой балерины Ольги Васильевны Лепешинской. Был он вторым и не последним мужем балерины. Арестован, осужден, реабилитирован, но к супруге после тюрьмы не вернулся. Журавлев докладывает. «У меня тут есть парень фантастических актерских и лингвистических способностей. Говорит на нескольких диалектах немецкого, на польском, а здесь выучил коми, да так что стихи на этом сложнейшем языке пишет. У Райхмана как раз находился кто-то из его нелегалов, приехавших из Германии». Соединил с ним по телефону Кузнецова, поговорили, и нелегал не понял. Спрашивает у Райхмана, «Это что, звонили из Берлина?» Назначили Кузнецову встречу в Москве. Так и попал в столицу. Но на Лубянке Кузнецов ни одного раза в своей жизни не появлялся. Боялись пускать. Таких агентов было немного, их не светили никогда. Могли сфотографировать человека, входящего в здание, и конец работе. Первая встреча как бы по традиции около памятника первопечатнику Федорову. Потом на конспиративных квартирах, в парке культуры и в саду имени Баумана. Дали ему жилье на улице Карла Маркса в доме 20. Это старая басманная. Квартира напичкана разной техникой. Все интересующие Лубянку разговоры записывались. Ловля на живца. Его поселили под именем Рудольфа Вильгельмовича Шмидта, немца по национальности, 1912 года рождения. На самом деле Кузнецов, напомню, родился годом раньше, выдавал себя за инженера-испытателя Ильюшинского завода и появлялся в форме старшего лейтенанта ВВС Красной Армии. Но почему именно старшего лейтенанта? Кузнецов сообразил, что его возраст 29-30 лет как раз для лейтенанта. Легенда для чужих работает в филях на заводе, где выпускают самолеты. Удивительно, что на лейтенанта Шмидта так клюнули. Удачно придумано. Рудольф Шмидт, то бишь в переводе на русский Кузнецов. Говорит по-немецки, родился в Германии, когда ему было два года, родители поселились в СССР, где мальчик и вырос. Задним числом Кузнецову выдали паспорт на эту фамилию и белый билет, чтобы не таскали по военкоматам. За такую заманчивую приманку сложно не клюнуть любой разведке. К тому же командир Красной Армии по виду истинный ариец. И какая выправка! Теперь часто публикуют фото Николая Кузнецова тех времен, он в летном костюме. Но вот что интересно или даже характерно. Той летной формы с тремя кубарями старшего лейтенанта ему никто не выдавал. Он рассказывал Райхману, что сам ее достал. Придумал легенду и по ней действовал. Ни в какой армии никогда не служил и воинского звания не имел. Но как по-немецки подтянут, по-европейски элегантен? Теперь-то мы знаем, в собственной стране Кузнецов находился на нелегальном положении. Но звание могли бы присвоить, ни звание, ни удостоверение. А при поступлении на работу, почти всегда фиктивную, он писал в анкетах, что от службы в армии освобожден по болезни. Был абсолютно здоров. Правда, когда проходил тщательнейший медосмотр перед отправкой в отряд Медведева, выявили у него дефект зрения, но незначительный, оперативной работе не мешающий. И еще Кузнецов всегда писал, что языков не знает. И вот что любопытно. Если приходилось, то мог выдать себя из-за иностранца, плохо говорящего по-русски. Несколько раз потребовалось и такое. Где же он работал или хотя бы к чему был приписан? В Москве состоял негласно в штате. Получал жалование непосредственно в первом отделе, немецком, созданном в 1940 году. У Николая Кузнецова даже должность была единственная в советской спецслужбе. Особо засекреченный спецагент НКВД с окладом содержания поставки кадрового операуполномоченного центрального аппарата. И окладом довольно большим. Все видели, что он активно общается с иностранцами. Было столько доносов, куча доносов. Читал я их. Но, скажу я вам, и писали. Самый активный сосед по его коммунальной квартире. Иностранцев водит и вообще. Догадываюсь, доносы попадали в одно и то же место. Должны были бы, по идее. Но из-за некоторой неразберихи взяла Кузнецова в разработку и наша контрразведка. Установила за ним слежку. Даже клички... Ему давали. Одна — атлет за мускулистую фигуру, другая — франт за элегантность в одежде. Я видел эти доносы, подписанные двумя разными людьми из наружки — Кэт и Надежда. Наверное, стучали те же женщины, которых он использовал. Совсем не обязательно. Женскими именами прикрывались и агенты-мужчины. Но Кузнецова могли рано или поздно взять. Разве начальники из разведки не предупреждали о нем своих коллег? Никогда. Это было бы для него еще опаснее. Разведчик не имел права назвать свои связи даже соседу по кабинету. Но попали сводки о поведении Руди Шмидта на стол наркому НКГБ Меркулову. И тот оказался перед дилеммой. Арестовывать собственного спецагента или отдать приказ наружке на атлета не реагировать. Раскрытие агентов в ГБ не входило. И Меркулов нашел верное решение, начертав на служебке обратить внимание на Шмидта, что на понятном для контрразведки языке означало не трогать, не арестовывать, бесед не проводить, но наблюдение продолжать. Так что Кузнецов был кошкой, которая гуляла сама по себе. Иначе опасно. Могли, вполне могли прихватить. Так известного в определенных сферах Ковальского, который завербовал в Париже генерала Скоблина, свои же и расстреляли. Хотя и говорил, клялся им, кто он. Было это на Украине. А его искал центр, утративший с ним связь. Кузнецов же из-под наблюдений уходил. Делал свое дело, вербовал немцев. Добывал секретные документы. Его задача в контрразведке была в том, чтобы на него клюнули иностранцы в первую очередь агенты немецкой разведки. И генерал Райхман подтверждал, мы его ничему не учили. А Кузнецов купил фотоаппарат и быстренько переснимал передаваемые ему агентами документы. Сам научился фотографировать. И вождение машины тоже освоил сам. Тут было не до учебы в какой-нибудь разведшколе. В тому времени Кузнецова дважды исключали из комсомола. Сначала за то, что его отец якобы кулак, да еще из бывших. Вранье. Была у Кузнецова и судимость. А еще через несколько лет, когда уже трудился в органах, новый арест. Не до высшего образования. Не дали ему даже техникум закончить. Про арест давайте чуть позже. Но как он в свои молодые годы умудрился заработать судимость? Когда его, как сына кулака, выгнали из комсомола, то из техникума отчислили за семестр до окончания. До конца учебы оставалось всего ничего, а ему дали лишь справку, что прослушал курсы. И девятнадцатилетний Кузнецов от греха подальше рванул по совету своего товарища в коме Пермятский округ. Куда уж дальше. Служил там лесничим, а кто-то из его прямого начальства проворовался. Кузнецов об этом сам и сообщил в милицию а ему за компанию дали год условно и снова исключили из комсомола. Для будущего работника органов биография не самая подходящая. Прав я или нет, на той первой судимости его органы и прихватили, завербовали. Так обычно и бывает. А с Кузнецовым, к моему удивлению, история несколько иная. Однажды в коме Кузнецов лихо отбился от напавших на него бандитов и попал в поле зрения оперуполномоченного Овчинникова. Коми Пермяк по национальности тот вдруг обнаружил, что недавно приехавший сюда молодой русский не только храбр и силен, но и говорит, причем свободно на его родном языке. Это Овчинников завербовал Кузнецова, быстро поняв, что случайно попал на самородка. А потом в коме Михаил Иванович Журавлев нашел силы, оторвал такой талант от себя, отдал москвичам. А мог бы Кузнецов до конца дней трудиться в своем далеке. Почему же он так и не прошел курс обучения чекистским премудростям? Райхман опасался, что при поступлении в чекистскую школу кадровики пошлют Кузнецова не на экзамены, а на посадку. А работать надо было сегодня. Ведь в пакт Молотова-Риббентропа разведчики не верили. Райхман с товарищами даже написали об этом рапорт. Но Меркулов, их тогдашний шеф, бумагу разорвал с напутствием «Наверху этого не любят». Москву наводнила немецкая агентура. Запустили очень хитрую комбинацию, и на Кузнецова вышли определенные круги. И поехала. Удалось перехватить двух дипкурьеров. Кузнецов сумел вскоре скомпрометировать и завербовать некоего Крно, дипломата, фактически замещавшего посланника Словакии. Тот провозил по дипломатическим каналам целые партии контрабандных часов. Часть выручки от их продажи шла вроде бы на плату агентуре, а на самом деле все оседало в карманах КРНО. Такой был жадюга. Кстати, часов, конфискованных разведкой, было столько, что сотрудникам наших органов госбезопасности разрешили покупать их по себестоимости. И те покупали. И кузнецов крепко жал на КРНО, и информация от него пропадавшего в немецком посольстве днями и ночами, пошла ценнейшая. Затем, благодаря Кузнецову, нашли подходы к военно-морскому и военному аташе Германии. Да, он умел обаять людей. Вот германская делегация посещает ЗИС, знаменитый автозавод. И Рудольф Шмидт знакомится с членом делегации, который, в свою очередь, представляет добродушного Руди своей спутницы. Дама красива ухаживание русского офицера ей приятны происходит сближение разведка получает возможность регулярно читать документы из посольства германии где красавица работает на незаметной но важной чисто технической должности через которую автоматически проходят многие секретные документы ухитрился кузнецов расположить к себе и камердинера немецкого посла и его жену не совсем понятно В его жизни непонятного немало, а перед войной благодаря Кузнецову проникли в резиденцию посла в теплом переулке. Скрывались сейфы, снимались копии с документов, и немецкая агентурная сеть попала в руки сотрудников Лубянки. Камердинер немецкого посла, считавший Кузнецова настоящим арийцем, фашистом, подарил ему под последнее предвоенное Рождество значок «Наци». Книгу майнкампф и пообещал после окончания войны оформить членство в нацистской партии. Разведен, детей нет. Немало судачат о том, что Кузнецов часто использовал в своей работе прекрасных дам. Простите за грубость, будто бы подкладывал балерин и прочих художниц в постель к иностранцам. Называли даже имя одной народной артистки, да и других знаменитостей тоже. Было, но, конечно, не в тех гипертрофированных размерах, о которых болтают. Кузнецов был человек красивый, успехом у женщин пользовался, в том числе и у тех, у которых кроме него были и богатенькие поклонники, не только советские. Зарплата у балерин не очень большая, а иностранец и чулочки привезет, и тушь из Парижа, и еще что-то подкинет. Так что Кузнецов никому никого не подкладывал. Прекрасные дамы и без него свое дело знали. Да, среди балерин были и его источники, много чего Кузнецову рассказывавшее. Случился у него и серьезный роман с дамой-художницей. Было ей тогда под тридцать. Жила в роскошных апартаментах рядом с Петровским пассажем. Салон, богема. Между прочим, в той квартире Кузнецов познакомился с актером Михаилом Жаровым. Кузнецов, по-моему, серьезно влюбился в эту светскую львицу с дворянской фамилией Ксану Оболенскую. Известен он ей был как Руди Шмидт. Начало 1940-х, и пакт не пакт, отношение к немцам уже настороженное. За близкие связи с ними могли и наказать потихонечку немцев начали прижимать из Москвы выселять, а республика немцев по Волжье и вовсе обезлюдела. Перевезли ее жителей в казахстанские степи. И Ксана, чтобы, не дай бог, чего с ней самой не случилось, свою любовь, говоря по-современному, взяла и кинула. Кузнецов же страдал. Уже когда был за линией фронта в партизанском отряде, доползли до него смутные слухи о замужестве Ксаны. Попросил Медведева в январе 1944-го перед уходом во Львов, «Если погибну, обязательно расскажи обо мне правду Ксане. Объясни, кем я был». И Медведев, уже герой Советского Союза, отыскал еще во время войны в 1944-м в Москве эту самую Ксану Оболенскую, выполнил волю друга, рассказал о герое, ее до конца дней любившим. И последовала сцена раскаяния? Ничего похожего. Полное равнодушие и безразличие. Медведев, человек искренний, тонкий, за своего погибшего разведчика переживал. Может, Ксана ревновала? Приходилось же Кузнецову спать с другими женщинами. В оперативных целях пришлось благословлять Николая на эти романы. В результате была получена ценнейшая информация. Оксана оказалась на редкость бездушна. Так обидно за Николая Ивановича. Я не знал, что такая у него приключилась любовь. А правда ли, что был Кузнецов когда-то в молодости женат? Чистая правда. 4 декабря 1930 года состоялась свадьба, и бац! Уже 4 марта 1931-го развод. Не сложилась личная жизнь. И никогда уже не понять, почему. Так это и осталось между двумя людьми, судя по всему, в начале совместной жизни любившими друг друга. Бывшая его жена Елена Чуева оказалась женщиной исключительно благородной и достойной. Выпускница медицинского института, воевала, спасала раненых и закончила войну в звании майора демобилизовалась после победы над Японией. И, знаете, никогда и никому не хвасталась, мол, я, жена героя, и ничего не просила. Пошли какие-то разговоры о детях, конкретнее о дочери. Детей не было. Слухи о дочери действительно поползли и их проверили. У Кузнецова был лишь племянник. «Шпионы к нам летали пачками». Кузнецов начал работать в Москве как разведчик в сложное предвоенное время. Да, и приходилось ему общаться с людьми разными. Сделался завсегдатаем в знаменитом тогда ювелирном комиссионном магазине в Столешниковом переулке. Заводил там знакомства и с народом благородным, и с нечистым. В артистическом мире знавал многих. Был момент, когда, чтобы легализовать Кузнецова, его даже хотели сделать администратором Большого театра но побоялись привлечь к нему слишком большое внимание. Наибольшую активность немцы проявляли в 1940 и 1941 годах. В ту пору немецкая разведка развернула в СССР прямо-таки бешеную деятельность. Вот кто выжил из пакта Молотова-Риббентропа все, что только можно. Какие делегации к нам зачастили. Ну где такое бывало? Человек по двести. И постоянная смена сотрудников. Кто работал месяц-три, а кто нагрянул на день-два, выполнил задание и был таков. Но пишут об этом мало. Не самые удачные времена, о них и вспоминать не тянет. Огромный десант немцев был на ЗИЛе. Множество торговых делегаций. Пойди, уследи. Труднейшие для наших спецслужб годы. Бывало, что среди махровых шпионов вдруг появлялись в Москве и наши агенты. Например, Харнак, который вошел в историю как один из руководителей Красной Капеллы. Или наладили воздушное сообщение, полетела в Москву из Берлина и Кёнигсберга с посадками в наших городах их Люфтганза. А вместо девочек-стюардесс в передничках, только бравые ребята, стюарды, с отличной выправкой. Ну и они менялись, два-три рейса и другая команда. Так изучали маршруты немецкие штурманы из Люфтваффе. Но я читал в мемуарах фашистских разведчиков, что постоянных немецких шпионов в Москве было мало, и потому в Берлине пользовались любым шансом, чтобы хоть на время заслать своих. А что наши? До Берлина добирались? Наши тоже туда летали, но маленькими группами. Пока НКВД решит, кому можно лететь, кого выпустят, я бы хотел вас спросить о запутанной истории с советским летчиком Алексеевым, загадочно погибшим при испытаниях новой модели самолета. Была такая немецкая эскадрилья под командованием мирового асса Теодора Ровеля, еще при его жизни, названной именем командира. И на недоступных для летчиков других стран высотах совершала она облеты всех стран, на которых впоследствии нападал Гитлер. В немецких источниках о ней пишут скромно. Летали на огромных высотах, фотографировали, и все. Кто летал, куда... Что за эскадрилья Ровеля? Сначала Гитлер вроде бы приказал ей не нарушать границы СССР, чтобы не навести на мысли о несоблюдении пакта. Потом, ближе к лету 1941-го, все прежние ограничения снял. Если верить слухам, которые так и хочется назвать нелепыми, то эскадрилья Ровеля долетала чуть ли не до Москвы. Прямо юный авиатор Руст. Да, есть еще над чем поработать нашим исследователям, в том числе и историкам разведки. И действительно существуют сделанные пилотами Ровеля фотоснимки Ленинграда. Но вот появился наш летчик Михаил Алексеев, и на экспериментальных моторах истребителя И-16 стал подниматься на высоты, близкие к немецким, и вдруг в одном из полетов погиб. Тут к инженеру-испытателю-старшему лейтенанту Рудольфу Шмидту начали подкатываться не немцы, а японцы, и живо интересоваться судьбой Алексеева. Ведь Шмидт, по легенде, работал в филях, на заводе, построенном немцами. Их теперь здесь нет, но, кто знает, возможно, и оставили после себя агентов или людей, им чем-то обязанных. По всем признакам, через любопытных японцев действовали осторожные немцы. Кузнецов сообщил начальству о возникшем интересе. Выдал японцам полуправдивую и устроившую их версию. Правда, может, завысил потолок, которого достигал Алексеев, однако, что произошло на самом деле с Алексеевым, как он погиб, неизвестно. Лингвист от матери природы. Теодор Кириллович, а что это за путаница с именами Кузнецова? Существует миф, будто, придя в разведку, он получил новое имя. А вот это не совсем миф. Только НКВД здесь ни при чем. Кузнецов родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка, Камышловского уезда Пермской губернии. При рождении был наречен Никанором, по-домашнему Ника. Имя Никанор парню не нравилось, и в 1931 году он сменил его на Николая. Но какая-то путаница. Разночтения действительно оставались. Друг юности Кузнецова Федор Белоусов рассказывал мне, что когда родные и однокашники Николая Ивановича узнали о присвоении звания Героя Советского Союза некому Николаю Кузнецову, то думали, речь идет об однофамильце. Даже сестра Лидия и брат Виктор долгое время оставались в неведении. Полагали, будто он пропал без вести. Ведь точного подтверждения его гибели не было. Даже в указе не писали, что посмертно. Все-таки оставались, несмотря ни на что, какие-то слабые надежды, что разведчик отыщется. И в Москве истинная биография Кузнецова была настолько засекреченной, что грамота Президиума Верховного Совета о присвоении ему звания героя так и осталась неврученной его родным. В конце войны она вообще затерялась, и только в 1965 году изготовили ее дубликат. Некоторые биографы Кузнецова считали, что Николай Иванович якобы этнический немец, выходец из немецкой колонии, которых до Великой Отечественной войны было множество. Этим и объясняли великолепное знание языка. Отец его, Иван Павлович, как и мать Анна Павловна, люди исконно русские – Служил отец до революции в гренадерском полку в Санкт-Петербурге. А в гренадеры слабаков не брали. Тянул лямку семь лет. За меткую стрельбу был пожалован призами от молодого царя Николая II. Привез часы, серебряный рубль и голубоватую кружку с портретами императора и императрицы. Однако никаким дворянином белым офицером не был. Сражался в Красной армии у Тухачевского, потом у Эйхе. Бил Колчаковцев дошел аж до Красноярска, но подхватил ТИФ и был уволен в 45 лет, как написал писарь пятой армии Восточного фронта в исполнении приказа в первобытное состояние. И не кулак, как утверждают иные бытописатели: когда Николай Кузнецов был обвинен в том, что скрыл сведения о зажиточном своем семействе и исключен за это из комсомола, его мать передала сыну справку. Даже в то смутное время местные власти не побоялись подтвердить. Кузнецов Иван Павлович при жизни своей занимался исключительно сельским хозяйством, торговлей не занимался и наемные силы не эксплуатировал. Откуда у Кузнецова такие способности к языкам? От все той же природы. Мальчик из уральской деревни Зырянка с четырьмя дворами и 396 жителями овладел в совершенстве немецким. Лингвистом Николай Иванович Кузнецов был гениальным, да и повезло ему несказанно с учителями иностранного. Так сложилась судьба в его глухомань, откуда до ближайшего уездного городка 93 версты занесло образованных людей, которым бы преподавать в гимназиях. А набирался, к счастью, у них знаний деревенский паренек Ника Кузнецов. В школе семилетки немецкие и французские вела Нина Николаевна Автократова. Образование школьный преподаватель далекого уральского селения получила в свое время в Швейцарии. Влечение Кузнецова языками считали блажью. И потому загадочной казалась одноклассником его дружба с преподавателем труда Францем Францевичем Евуриком, бывшим военнопленным, осевшим в тамошних краях. Нахватался разговорной речи, живых фраз и выражений из солдатского лексикона, которых в словаре интеллигентнейшей учительницы и быть не могло. Много болтал с провизором местной аптеки, австрийцем Краузе. Когда работал в Кудымкаре, на удивление быстро овладел коми, трудным, как и все языки графинской группы. Даже стихи на нем писал, о чем проведали вездесущие чекисты. Проучившись всего год в Тюмени, вступил в клуб эспирантистов и перевел на эспиранта свое любимое Бородино Лермонтово. В техникуме наткнулся на немецкую энциклопедию лесной науки, которую до него никто не открывал, и перевел на русский. А уже в Свердловске, где работал как секретный агент, сошелся с актрисой городского театра «Полькой по национальности». Результат романа – владение польским языком, который ему тоже пригодился. В партизанском отряде победители, действовавшем на Украине, заговорил по-украински. Испанцы, служившие в лесах подробно в отряде Медведева, вдруг забеспокоились, доложили командиру. «Боец Грачев понимает, когда мы говорим на родном языке. Он не тот человек, за которого себя выдает». А это у Кузнецова с его лингвистическим талантом открылось и понимание незнакомого до того языка. В немецком множество диалектов. Помимо классического, Кузнецов владел еще пятью-шестью. Это не раз выручало обер-лейтенанта Зиберта при общении с немецкими офицерами. Понятно, что для нелегала Кузнецова, действовавшего под легендированной биографией, встреча с уроженцем того немецкого города, где якобы родился разведчик, была бы почти что крахом. Кузнецов-Зиберт, быстро уловив, из какой части Германии родом его собеседник, начинал говорить с легким налетом диалекта земли, расположенной в другом конце страны. А, возможно, у земляков разговор пошел бы откровение. Самое страшное для разведчика нелегало — нарваться на земляка. А кто у тебя в нашей любимой школе преподавал химию? И вот он провал совсем близко. В Германии-то Кузнецов никогда не бывал. Явление оберлейтенанта Зиберта А как возник оберлейтенант Пауль Зиберт? Почти год Кузнецов томился у нас в тылу, возмущался, писал рапорты, просился на фронт. Мне рассказывали, что Николай Иванович еще до победителей успел побывать в тылу у немцев. Но рассказ смутный, мне не совсем понятный. Упоминалась разведывательная операция в районе Калинина скорее Калининского фронта, и для меня ее детали не ясны. Кузнецов был заброшен в тыл к немцам, провел там несколько дней, военные его деятельностью остались довольны. Вот, пожалуй, и все, что мне удалось узнать. Но снова забрасывать Николая в тыл к немцам не торопились. Наконец, включили разведчиков в группу Медведева. Приказ подписал наркоман КВД Меркулов. Уровень высочайший, уже говорящий о том, каких результатов ждали от Кузнецова. В начале 1942-го под Москвой нашли документы убитых немецких офицеров. Приметы Пауля Зиберта, рост, цвет глаз-волос, даже группа крови, ну, все сошлось с кузнецовскими. Правда, Зиберт был 1913 -го года, а Кузнецов на два годка постарше. Кстати, родом Зиберт из Кёнигсберга, теперь нашего Калининграда. Несколько месяцев шла напряженная подготовка. Прыжки с парашютом и стрельба из разных видов оружия были в ней не самыми трудными испытаниями. Хотя вдруг выяснилось, что отличный охотник Кузнецов прекрасно стреляет из карабина и, весьма неважно, из пистолета. Было это очевидно и Кузнецову. Через три недели он уже поражал цели с обеих рук из парабеллума и из Вальтера. Кузнецову предстояло понять устройство чужой армии освоить непривычный даже для него сленг, непросто оказалось вникнуть в запутанную систему немецких спецслужб. Ему показывали фильмы с кинозвездой Марикой Рёк, он видел картины любимицы фюрера Лени Рифеншталь, положившей свой талант на воспевание фашизма и вдруг в наше время провозглашенные чуть ли не противницей гитлеровского режима. Он читал примитивные немецкие романчики, найденные в полевых сумках убитых немецких офицеров, научился насвистывать любимые солдатские мелодии типа «Лили Марлен». Потом под видом лейтенанта-пехотинца Кузнецова поместили в офицерский барак в советском лагере для военнопленных, находившемся под Красногорском. Держался он осторожно. Малейшая ошибка, и соседи по нарам не пощадили бы подсадную утку. Дисциплина, к удивлению Кузнецова, у пленных немцев была крепкая. И были они наглыми уверенными, что вскоре все равно возьмут Москву, что отсидка эта временная. Спецагент прошел обкатку, нигде не засветился, принимали его фашисты за своего. В лагерном драматическом кружке, где он занимался, Господи, был и такой, его ставили в пример другим за чисто литературное произношение. Он успел набраться так нехватавших жаргонных словечек. Даже завел приятелей, с которыми договорился встретиться после войны, до конца которой было недолго. И, может быть, понял главное – противостояние двух систем антиподов всерьез и надолго. Никаких следов разложения потерпевшей первое свое поражение под Москвой немецкой армии, о которых вещали наши газеты и радио, Кузнецов не заметил. Начальство такое проникновение порадовало. Ведь, как примут подсадку, предположить было сложно. Чужой окопный язык, непривычные манеры. И открывшийся при этом актерский дар полного перевоплощения превращал Кузнецова в настоящего нелегала. Он томился в ожидании дела. Его рапорты с просьбой отправить на любое задание скапливались у начальства, пока, наконец, не было принято долгожданное решение в отряде медведева победителей появился боец николай васильевич грачев а в городе ровно обер лейтенант зиберт по причине двух ранений он по легенде был временно не годен к фронтовой службе отправляли кузнецова на короткий срок никто не мог и предположить что он продержится почти полтора года это уникальный случай рекорд выдержать столько с липовыми документами Ведь глубокая проверка его моментально бы выявила. И он не давал поводов ни для малейшего подозрения. Отправили бы документы в Берлин и конец эпопеи. Как вы думаете, почему обер-лейтенанту, а потом и капитану Зиберту, лично уничтожившему немало фашистских бонс, удалось продержаться так долго? Он был великим разведчиком. Да, сегодня это кажется невероятным. Русский человек, гражданский... Ни в какой армии ни дня не служивший и даже воинского звания не имевший, в Германии никогда не бывавший, действовал под чужим именем 16 месяцев. А небольшой город ровно насквозь просматривался гитлеровскими спецслужбами, контрразведкой, тайной полевой полиции, фельджандармерией, местной военной жандармерией, наконец, СД. Кузнецов же не только приводил в исполнение смертные приговоры фашистским палачам, но и постоянно общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей. Сколько ценнейших сведений он передал. Чего стоили одни только данные о готовящемся в Тегеране покушении на Сталина Рузвельта Черчилля. А если бы немцы все-таки захотели проверить личность Зиберта, Интендант, пусть и после тяжелого ранения, но уж слишком долго оставался он ровно. Тут многое зависело от двух факторов. Первый — от легенды. Второй фактор — мастерство разведчика. С мастерством все ясно, а легенда была разработана блестяще. По ней Зиберт совсем не относился к интендантским крысам, которых не любили фронтовики, ведь был ранен в тяжелых боях под Москвой, о чем свидетельствовала нашивка на кителе. Какие же огромные потери понесла тогда его часть, даже штаб был полностью уничтожен. А начал воевать еще с польского похода, с сентября 1939 когда и заработал всегда красовавшийся на мундире железный крест, пусть и второй степени. Вскоре Кузнецову повезло, его 76-я дивизия была уничтожена в 1943 году под Сталинградом. Вряд ли кто-то из бывших реальных однополчан Зиберта остался жив. Разве что попал в плен. А если уж для глубокой проверки обращаться в Берлин, где могли как следует покопаться в архивах, то нужен был какой-то конкретный повод, явное подозрение. А Кузнецов Зиберт их не давал. Он следил за мелочами с удивительной даже для Медведева тщательностью. Как-то ему показалось, что надеваемая им немецкая офицерская форма недостаточно отглажена. Утюга в отряде не нашлось, и тогда мундир отгладила нагретом на костре топором Симона Кримкер. Для будущей разведчицы-нелегала это был отличный урок, мелочей в этой профессии быть не может. Или, другой эпизод, попал еще в Москве в руки чекистов мужской перстень с замысловатой монограммой. И по просьбе Кузнецова ювелир переделал гравировку на «П.С. Пауль Зиберт». Дорогое украшение Кузнецов, отправляясь в ровно в форме обер-лейтенанта, надевал на палец, когда хотел произвести впечатление на важного и нужного ему собеседника. Крошечная деталь, но и она естественным и правдоподобным образом дополняла облик нелегала. Я встречался с полковником внешней разведки Павлом Георгиевичем Громушкиным, который и выправлял документы для Николая Ивановича. Ему было уже за девяносто, а он отлично помнил Кузнецова Зиберта, только считал, что раскрывать эту военную страничку пока рановато. Кое-что рассказал, но просил пока не публиковать. Это пока прошло, и потому позволю себе кое-что поведать в этой книге». Бывший инженер-полиграфист Громушкин готовил документы фактически для всех нелегалов, включая своего друга полковника Фишера Абеля. Хотя и тот был способен сделать документ на любом языке. Бывший заместитель Дмитрия Медведева по разведке Лукин рассказывал мне, что по его подсчетам документы Зиберта по самым разным поводам проверялись более 70 раз, и о каждом случае Кузнецов докладывал. Но только не думайте, будто Кузнецов был и этаким волком-одиночкой. Под его началом действовали разведчики, с ним заброшенные и бежавшие из плена бойцы Красной Армии местные жители. Его надежно прикрывали опытнейшие чекисты из отряда Медведева. Но сегодня некоторые авторы, пишущие о Кузнецове, подчеркивают, что в конце он уж очень уверовал в свою счастливую звезду, потому и погиб. В разведке, особенно нелегальный, не верить в свою звезду, значит провалиться с самого начала. Да, Кузнецов верил. Почти всегда вера помогала. И когда на Кузнецовского Зиберта началась настоящая охота, Николай Иванович воспринял это без особого страха. Может быть, тут стоило бы проявить еще большую осторожность? Но как? Затаиться? Отказаться от проведения актов возмездия? Нет, это было не в его духе. Кузнецов на такое не пошел. Играл с судьбой в русскую рулетку. Он был блистательно находчивым человеком. Однажды немецкий офицер из спецслужбы предложил ему окунуться в речки. Кузнецов быстро выдумал предлог для отказа. Почему? У него, по легенде, два ранения, а на теле ни одного шрама. Кузнецов знал, насколько он нужен и никогда не позволял себе расслабляться. Миссия невыполнима. Здесь я прерву беседу с уважаемым Теодором Кирилловичем. Жаль, что вскоре наши откровенные дружеские встречи прервались навсегда. Но были темы, о которых и я рассказывал Гладкову с максимально возможной на тот момент откровенностью. В этой главе я не ставлю целью поведать обо всех подвигах Кузнецова. Скорее пытаюсь показать действия великого разведчика в суровейших военных условиях, где цена любого промаха — смерть. Мне притят некоторые современные книги, где фашистская контрразведка рисуется тупой, неповоротливой, постоянно проигрывающей нашей. Не нравится мне и переводная литература типа мемуаров Шелленберга, где фашисты оправдывают себя, сваливая все беды и поражения на Гитлера и хвастаются завербованными ими русскими агентами в подавляющем большинстве подставами советской госбезопасности. В Третьим Рейхе удалось создать тотальную систему сыска и обнаружения. Мне она очень напоминает ту систему косвенных признаков, которую использовала, может, и унаследовав от соотечественников контрразведка ФРГ в борьбе против вездесущей штази. Не потому ли в гестапо у нас не было своих агентов, кроме Лемона Брайтенбаха, раскрытого и убитого еще в декабре 1942 года? Да и попытки заслать хорошо подготовленных немецких антифашистов для восстановления связи с еще действовавшей красной капеллой закончились арестом наших агентов и трагическим уничтожением всей капеллы. Вспомним, что и удачных покушений, совершенных непосредственно в Германии на фашистских бонз, в длинном списке успешных операций что-то не значится. Ликвидация Гейдриха, фон Кубе и тех, кого покарал Кузнецов, совершались не на немецкой, а на чужой земле. В этот же ряд труднейших операций возмездия ставлю и охоту Николая Кузнецова на Гауляйтера Коха. Садиста, палача и карателя советская разведка обязана была уничтожить, как и наместника фюрера в Белоруссии Кубе, по личному приказу Сталина. И если Троян, Мазаник, Осипова с заданием справились, то с Кохом у Кузнецова не получилось, и, считаю, искренне не могло получиться. Миссия была заведомо невыполнима. Кузнецов это сознавал, мучительно переживая и коря себя за неудачу. Сколько сил было потрачено на то, чтобы узнать, когда же Кох появится в Ровно. С огромным трудом добывал Кузнецов порой устаревшие сведения. 2 февраля 1943 года ему стало известно, что 27 января Кох прилетал в Ровно и в этот же день вылетел в Луцк. Или вот сообщение от 20 февраля того же года. Вместо Коха всеми делами в Ровно заправляет его заместитель. Или Кузнецов узнает от знакомого немецкого офицера, комиссар лишь изредка выезжает в Винницу из Кёнигсберга. Незадолго до 20 апреля 1943 года удача наконец улыбнулась Кузнецову. В день рождения Гитлера рейхскомиссар Эрих Кох должен был выступить ровно перед скоплением народа. План казался относительно простым. Группа Кузнецова поодиночке пробирается поближе к трибуне, забрасывает ее гранатами и пытается скрыться. Николай Иванович оставил Медведеву прощальное письмо. Совершить покушение и уйти с забитой людьми площади фактически нереально. Но он, как и его разведчики-партизаны, готов на самопожертвование. Однако Кох ровно не приехал. Не удался и другой план под названием «Самодеятельность». Группа из двух дюжин партизан, переодетых в немецкую форму, подходит, распевая разученную именно немецком языке песню к резиденции Кохов ровно, берет дом штурмом и убивает рейхск-комиссара. Но идти на хорошо охраняемую резиденцию было чистым самоубийством, без малейших шансов на успех. Однажды стала известна точная дата прилета Кохов ровно. Близ аэродрома его ждала партизанская засада. При определенной удаче операция обещала быть успешной, но фашист не прилетел. Вместо ровно отправился на похороны погибшего в автокатастрофе соратника по партии. Попытки уничтожить Коха военными методами можно было продолжать, забыв о риске. Вопрос заключался в ином. Никакого успеха они не сулили. И тогда опытные чекисты Медведев, Лукин и Грачев взялись за оперативную разработку покушения. Возможность узнать о планах Коха появилась неожиданно. Обер-Ефрейтор Шмидт, кинолог по гражданской профессии, дрессировал собаку для охраны Коха. Черную ищейку он должен был сам передать рейхскомиссару, который собирался прибыть в Ровно 25 мая 1943 года и дней 10 находиться с собакой рядом с Кохом. У Зиберта с Шмидтом сложились приятельские отношения. Обер-лейтенант подпитывал их, угощая жадноватого обер-ефрейтера в ресторане. И собака Шмидта тоже начала признавать Зиберта. Наученная не подходить к незнакомцам, она постепенно привыкла к другу своего хозяина и даже стала брать еду из рук Зиберта. Но еще не ясно было, как это можно использовать в дальнейшем. Но Кузнецов, именно он, а не его руководители, придумал план проникновения в резиденцию Коха. У Валентины Довгер, пришедшей в партизанский отряд, было подлинное удостоверение о немецком происхождении. Она выдавала себя за «Фольксдойче», в брак с которой мечтал вступить оберлейтенант Зиберт. Но фрау Валентина должна была отправиться на работы в Германию, что помешало бы свадьбе боевого офицера и юной красавицы. Все это Довгер с Кузнецовым слезливо изложили в письме на имя Коха, которое обер-ефрейтер Шмидт передал через своего земляка-адъютанта Рейкскомиссару. Только Гауляйтер мог дать разрешение на брак и отменить отправку Валентины Довгер в Германию. План мог и не сработать. Уж очень пустяковым был предлог для такой величины, как Кох, и Кузнецов это отлично понимал. Однако аудиенция была назначена. Как мне кажется, изверга Коха подвел приступ сентиментальности. Бывает, он накатывает на очень жестоких людей, подтверждая их ложную веру в собственную доброту. Операция была намечена на 31 мая 1943 года. Группа партизан прикрывала Кузнецова и Довгер. Николай Иванович был готов на самопожертвование. Предполагалось, что его с Валентиной введут в кабинет Коха, и она, передавая тому письмо, отвлечет внимание рейхскомиссара. Стрелять в Коха будет Кузнецов. Но все сразу пошло не по плану. Валю пригласили в кабинет одну. Ее сопровождал охранник, а двое остались рядом с оберлейтенантом. Один пистолет со специальными патронами был у Кузнецова на боевом взводе, второй со снятым предохранителем в кабуре. Через три минуты Довгер вернулась за женихом, Обменяться даже короткими репликами оказалось невозможно. Перед сидящим за столом Кохом двое телохранителей. Еще один стоял прямо за спиной Кузнецова. Две черные собаки лежали на ковре в центре кабинета между Кузнецовым и Кохом. Все трое телохранителей следили за руками Кузнецова. Полностью контролируемая охраной расстояние между Кохом и Кузнецовым — 5 метров. Дотянуться до кармана и вынуть пистолет Кузнецов даже теоретически не успеет. Кох устроил обер-лейтенанту настоящий допрос. Суть его состояла в том, что предстоящий брак арийцы и девушки с нечистой кровью его возмущал. Когда разговор пошел в более мягких тонах, три охранника ни на секунду не отвлеклись, не изменили положение. За 30 с лишним минут аудиенции ни одного шанса на выстрел. Письменное разрешение Коха на брак, точнее, на устройство Валентины, на работу в Ровно, что спасало от угона в Германию, Было получено. Выводили влюбленных через другие двери. Кузнецов получил от толпившейся у выхода свиты поздравления и пачку папирос от адъютанта Гауляйтера. Кох остался жив. Кузнецов был морально убит. Покушение провалилось. Охрана оказалась сильнее. Если же разбирать ситуацию внимательно, то выясняется, что действия телохранителей были невезупречны. Посетитель вошел в кабинет лица номер один с двумя пистолетами, один на боевом взводе, второй в кобуре. Ни он, ни его спутница не были обысканы. Валентине позволили оставить при себе дамскую сумочку. Ошибки грубейшие. А если бы первое, обер-лейтенант Зиберт был одет не в летнюю форму, он мог бы, вероятно, очень вероятно, пронести с собой и гранату. Воспользоваться ею было все же легче, чем револьвером. Второе. Укрепи, разведчик, взрывное устройство на теле, акт возмездия мог бы быть совершен. Третье. Умела бы стрелять Валентина Довгер, у нее бы оставался шанс на выстрел. Попробуем теперь разобраться, реально ли были эти три «если бы». Первое. Иная форма, кроме летней, могла бы вызвать 31 мая подозрения. И этот вариант, в принципе, отпадал. Второе. Взрывное устройство на теле. Да, погибнув, Кузнецов захватил бы с собой и Коха, и Валентину, и охрану. И Николай Иванович очень корил себя за то, что не предусмотрел такой возможности. Это был реальный, неиспользованный шанс убить преступника, пожертвовав собой и помощницей. Больше возможности подойти к Коху так близко могло и не представиться. И не представилось. Эрик Кох умер в 90 лет, так и не поплатившись смертью за свои злодеяния. Третье. Перед покушением Валентину Довгер пытались научить стрелять из револьвера, но молоденькая девушка была так слаба физически, что не умела самостоятельно даже взвести курок. Жаль. Известно, что советские спецслужбы имели в своем составе профессиональных ликвидаторов, в том числе женщин. Известно также, что ликвидаторы уничтожали недобитых фашистов и скрывавшихся предателей после войны. Хотя покушение на Коха сорвалось, толк от аудиенции все же был. Кузнецов принес в отряд важную информацию. Кох посоветовал боевому офицеру Зиберту не увлекаться фольцдойче и использовать свой опыт не в Толовом ровно, а на полях решающего наступления, которое вот-вот развернется по приказу фюрера. Единственным местом такого сражения мог быть только Курск. Ставшая знаменитой Курская дуга изменила весь ход мировой войны. К информации, переданной Кузнецовым, в Москве отнеслись серьезно, ибо ее подтверждало несколько похожих сообщений, полученных из надежных источников, в частности от кембриджской пятерки из Лондона. И еще одно. Среди высокопоставленной фашистской челяди, бросившейся к Зиберту после длительной аудиенции, у Коха с поздравлениями был и человек с протезом вместо кисти правой руки. Зиберт быстро сориентировался, пожал ему левую руку нацистского судью Альфреда Функа он уничтожит позже, 16 ноября 1943 года, в заседании суда в Ровно. Из Ровенских лесов о Тегеране Среди знакомых Зиберта, поставлявших иногда интересную информацию, был майор СС Ульрих фон Ортель. Частенько он расхаживал и в хорошо сшитом штатском костюме. Однажды при обер-лейтенанте Зиберте он заговорил с кем-то по-русски. И это был не просто набор слов, почерпнутых из офицерского разговорника. Эсэсовец владел русским языком блестяще. Он попытался подловить Зиберта, спросив, понял ли тот, о чем шла речь. Тот среагировал точно, сказал, что вроде бы понял смысл нескольких произнесенных ортелем фраз. Образованный, хорошо разбирающийся как в политике, так и в искусстве знакомец Кузнецова, был по интеллекту гораздо выше армейских офицеров. Иногда он ставил в тупик лейтенанта резкими отзывами о руководителях Рейха, никогда, впрочем, не трогая самого фюрера. Кузнецов не то что избегал встреч с этим человеком, был тот явно опасен, непонятен. Но, посоветовавшись в отряде с Медведевым и Лукиным, не стремился разрабатывать эсэсовца слишком рискованно, неясно, к чему могло привести это знакомство. Николай Иванович чувствовал, что фон Ортель им интересуется, прощупывает, и не ошибся. Был у майора Ортеля один большой недостаток, чрезмерная тяга к спиртному развязывала язык. Однажды во время ужина, оплачиваемого щедрым зибертом, Ортель то ли в шутку, то ли всерьез предложил обер-лейтенанту попробовать себя в иной, более важной, нежели армейский офицер роли. Зиберт взял время на размышления. В другой раз Ортель проговорился о специальной школе СС в Скандинавии, где, как понял Николай Иванович, готовят диверсантов для выполнения важных специальных заданий. Задолжав однажды Зиберту некую сумму, майор пообещал вернуть ее персидскими коврами. Вместе с группой людей он собирался отправиться в Иран в ближайшее время на опасную операцию, успешное выполнение которой могло изменить ход всей войны. Можно было бы принять все это за пьяную болтовню, но слишком уж хитер был фон Ортель. Да и вырвалось у него как-то признание, что провел он в СССР два года. Кузнецов, знавший весь довоенный состав немецкого посольства в Москве, был совершенно уверен, в дипломатах такой сотрудник не значился. Были основания предположить, Ортель — немецкий разведчик-нелегал с солидным опытом работы в СССР. О готовящейся важной операции СС в Тегеране, способной изменить ход войны, было сообщено в Центр. Затем, после одной из встреч с Ортелем, Кузнецов передал уточнение. Операцией в Тегеране будет руководить диверсант Отто Скорцени. Так в Москве узнали об операции «Длинный прыжок», в ходе которой немцы собирались во время Тегеранской конференции уничтожить лидеров трех союзных государств. Осторожная разработка фон Ортеля принесла ценнейшие плоды. В разговорах он начал упоминать о чудо-оружии, которое должно спасти Германию. Оставалось понять, пьяные ли это болтовня, дезинформация ли доктор Геббельса, или немцы действительно близки к созданию нового, исключительно мощного и разрушительного оружия. С Ортелем продолжали работать, причем не всегда делал это обер-лейтенант Зиберт. О вербовке Ортеля речи не шло, его использовали в темную. Вскоре выяснилось, что майор не фантазировал. Так Центр получил подтверждение информации о создании баллистических ракет «Фау», поражающих цели с дальнего расстояния. Майор СС Ортель не успел продвинуться в разработке обер-лейтенанта Зиберта. Планы привлечь его к какой-то секретной работе и отправить в Тегеран не осуществились из-за нехватки времени. А что же было с Ульрихом фон Ортелем дальше? Он успешно сымитировал собственную смерть, застрелился – Зачем это нужно было эсэсовцу осталось, неизвестно. Однако Ортель действительно появился в Тегеране. Готовившаяся им из Корцене операция «Длинный прыжок» была сорвана советской разведкой. Место гибели известно. И вновь возвращаюсь к беседе с Теодором Кирилловичем Гладковым. В марте 1944-го Кузнецов был убит бандеровцами. И сколько же самых невероятных версий высказывается по поводу гибели. История его гибели действительно запутана. Давайте придерживаться единственно, на мой взгляд, правдивой версии. Отряду Медведева подробно делать было уже нечего. Немцы оттуда отступали. Кузнецову дали задание выехать во Львов, уничтожить губернатора Галиции. Не получилось. Тот заболел, и Кузнецов из автоматического пистолета убил вице-губернатора Отто Бауэра высокопоставленного чиновника Гейнриха Шнайдера. А потом, при невыясненных обстоятельствах, проник во Львовский штаб военно-воздушных сил, тремя выстрелами в упор уничтожил подполковника Петерса и Ефрейтера. Что он делал в том штабе? Выяснить мы не можем. Рассказать об этом Кузнецов не успел никому. Видимо, немецкий подполковник умер не сразу, ибо успел сказать, что стрелял в него офицер Зиберт. Это последнее покушение в штабе немецких ВВС не было никем санкционировано. Лукин мне клялся и божился, что такого задания Кузнецову не давали. Может быть, разведчик решил напоследок хлопнуть дверью? Его обер-лейтенант Зиберт уже вызывал определенные подозрения. Офицеров в таком звании искали, проверяли всех поголовно. И тогда доктор Цесарский из отряда Медведева Повысил его в звание, вписал в офицерскую книжку Гауптман. Однажды Кузнецов, который чудом избежал ареста после проверки документов, сам по собственной инициативе помогал немцам. Требовал документы у проезжавших по той же дороге. Задавал вопросы, изображал из себя бдительного офицера. Но, скажу я вам, были и подозрения, что его выдала одна арестованная подпольщица. Кто же это? Нехорошо говорить. Женщины давным-давно в живых нет, а предполагалось, что Кузнецов осядет во Львове. Ничего не получилось. Отсидеться было негде. Явки, которые ему дали, уже не существовали. Человек или погиб, или был арестован, а то избежал. Кузнецов совершил другие акты возмездия. Надо было уходить, и он вырвался из Львова, из сжимавшегося кольца, но надежные документы имел только шофер Иван Белов а верному другу Яну Каминскому и самому Николаю Ивановичу взять их было негде. А его уже ждут на всех выходах повсюду повальные обыски, засады. В местечке Куровицы заслон. Впечатление, что ловили именно его. Обычным КПП командовал не лейтенант и не капитан, а майор. У немцев такого не бывало. Оставалось только прорываться. Они рванули через шлагбаум, убили немецкого майора Кантера, уничтожили патруль. Вдогонку им влепили автоматную очередь, пробили шины. Проехали метров 200 на спущенных и в лес. Машину с прострелянными колесами пришлось бросить. Это март, а фронт под Львовом неожиданно остановился. Что там творилось? Наши войска где-то вырвались вперед, где-то остановились. Шляются бандеровцы, отряды еврейской самообороны, стихийные отряды из наших окруженцев и партизан. Лес, скитания, их обложили, ну нет выхода. Можно же было где-то остановиться, переждать, затаиться. Не мог он, уже не мог, рвался к своим. Они наткнулись на отряд еврейской самообороны. Те жили в бараках, успели обустроиться. Но в отряде Тиф. Там же встретил двух знакомых разведчиков из медведевского отряда. И они тоже тифозные. Оставаться рискованно, Тиф валил на повал. Двум знакомым по партизанскому отряду Кузнецов сказал без утайки «Постараемся выйти к линии фронта, ведь Красная Армия наступает». Откуда ему было знать, что фронт неожиданно остановился? Кузнецову выделили проводника, бойца отряда местного парня Самуэля Эрлиха. Парнишка тот был смышлен и знал все лесные тропинки. И повел он вроде бы в нужном направлении к линии фронта. Довел Николая Ивановича и двух его ребят до нужной точки и благополучно возвратился в свой отряд. Больше никто из свидетелей с нашей стороны Кузнецова живым не видел. Что, как полагал Дмитрий Николаевич Медведев, вовсе не свидетельствовало о его гибели. Бывало, выбирались его люди из передряг и похлеще. Кузнецов так и шел в немецкой военной форме. Да, только отпорол погоны. Очень боялся погибнуть при переходе линии фронта от пули своих. И приготовил пакет, в котором был подробнейший отчет и подпись «Пух». Под этим именем в отряде Медведева его не знали. Как «Пух» был он известен только высшему командованию, точнее, генералу Федотову. Тому самому, что участвовал в начале 1920-х годов в операции «Трест», соратник организатора советской внешней разведки Артузова, именно, И Федотов, в конце концов, этот отчет передал в Четвертое управление, возглавлявшее всю эту партизанскую борьбу на временно захваченных немцами территориях. Но была сложность, мною уже упомянутая. Кузнецов полагал, при переходе его могут убить свои. Неужели нельзя предусмотреть каких-то паролей, знаков? Но как? Самое трудное в разведке в военных условиях — это возвращение. Были случаи гибели на этом последнем этапе. Мне об этом не раз говорил генерал Дроздов, возглавлявший десятилетия спустя нелегальную разведку. Возвращение может стать и становилось этапом еще более сложным, чем вступление в жизнь под новой легендированной фамилией. Тут всего не предусмотришь. Известный фронтовой разведчик, писатель Авидий Горчаков, рассказывал мне, как его три раза зверски избивали, когда он возвращался к своим. «Говорите, подать условный знак, но какой?» Для кого он этот условный знак? С кем и когда могли условиться? Горчаков кричал, молил. «Я военный разведчик! Ребята, что вы делаете?» Один раз уже думал, конец, не отдышаться. Так и с Кузнецовым. И вот что мне удалось установить. Вышли они втроем на хутор Борятина, и там издалека увидели людей в военной форме. Кузнецов послал Белова к крайней хате. Тот постучался, спросил, войска есть? И ему сказали, что есть, только не ваши, а с зирками, то есть со звездочками. Наша Красная Армия — это были бандеровцы. А Кузнецов и его ребята приняли их за своих. Бандеровцы были переодеты, этот прием они, мерзавцы, часто применяли, в советскую военную форму. Стычка, бой, пальба, и Николай Кузнецов и двое его ребят убиты. А как же история о том, что, не желая сдаваться в плен, кузнецов, окруженный бандеровцами, взорвал себя противотанковой гранатой? Она меня больше всего угнетает. Ну, представьте себе, как это возможно. Граната должна с силой удариться о броню. Нет, все это вранье. А что правда? Правда то, что пакет с донесением подписанный «Пух» попал к бандеровцам. И только тогда те поняли, кого они убили. И началась торговля. Сообщили немцам, что разведчик взят полуживым и в качестве доказательства дали отчет. Поставили условия в обмен на пуха Зиберта освободить арестованных детей и жену одного из своих главарей лебедя. Бандера был под арестом, и лебедь его фактически замещал. В конце концов, немцы согласились и обещания выполнили. Улучшили жене и детям лебедя условия содержания в лагере, стали хорошо кормить. Прошла неделя. Кузнецов мертв. А вандеровцы говорят немцам, он убит гранатой при попытке к бегству. Как можно убить человека при попытке к бегству? Только пулей. Так заварилась вся эта липа. Да они бы Кузнецова берегли как драгоценность. Он бы был их единственной разменной валютой. Немцы послали на место боя специальную группу СС и убедились, что Зиберт, Пух и еще двое погибли в бою. Каминского и Белова похоронили в соседней деревне. Поп Ворона совершавший обряд погребения, рассказывал, что немцы привезли двух людей, оба в немецкой форме, но без погон. Видимо, это и были друзья Кузнецова. Не щадил врагов и себя. А почему, Теодор Кириллович, вы считаете Кузнецова трагической личностью? Тяжело у него складывалась жизнь. Ему везде завидовали. Яркая личность всегда вызывает сложные чувства. Человек ни в каких школах, ни разведывательных, ни диверсионных, не учившийся, превратился в одного из величайших мастеров редчайшей профессии. Одарен с рождения способностями разведчика. Впитывал все как губка. А его дважды гонят из комсомола, исключают с последнего курса техникума. Или это уже упоминавшаяся история, когда попались на махинациях его начальники, а ему, пусть не срок, но условно, Ведь Кузнецов их разоблачил, выдал милиции. Им дали по 4-8 лет. А Кузнецову всего-навсего год исправительных по месту работы минус 15% зарплаты. Считается, будто он отнесся к этому спокойно. Ерунда формальности. Нет. Это травма на всю жизнь. И судимость на нем оставалась. Еще один арест уже во время работы негласным агентом. А об этом я не слышал. Его тогда чуть не подвели под самую страшную в ту пору 58-ю статью, расстрельную. Допустил по неопытности несколько ошибок. Переживал, каялся, что никакого злого умысла не было, а ему чуть не припаяли предательство с контрреволюцией. Мог бы сгинуть, провел несколько месяцев в подвалах внутренней тюрьмы Свердловского управления НКВД. Уже в Москве рассказывал своему другу юности, что прошел через жуткие испытания. Даже волосы на голове выпадали. К счастью, нашлись смельчаки, рискнувшие ради ученого личной безопасностью. Убедили начальство, что допустил молодой парень халатность, а его способности органам еще потребуются, и добились его освобождения. Вот о чем раньше никогда не упоминалось, значит, и Кузнецовы сталинские репрессии коснулись. Коснулись. И в душе все это оставалось, и, попав в Москву в начале 1940-х, Кузнецов вспоминал не только своих родственников, но и обидчиков. Даже писал злейшему врагу письма. «Я в столице на особой работе. Объездил всю Германию, воевал с финнами. Сплошной вымысел, чистая мистификация. Никогда он за границу не выезжал». Согласитесь, есть тут признаки авантюризма. Многим великим людям они присущи. Но одно то, что Кузнецова приняли в отряд Медведева, где собирали людей исключительно проверенных, уже свидетельствовало о большом доверии. Может, и оставалось у Кузнецова после всего пережитого чувства обиды, но преобладало желание доказать, что он лучший, что нужен стране. Иногда он говорил во сне, причем по-русски, и врач партизанского отряда «Цесарский», с которым они делали кровь, Его тормошил, будил и отучил таки. Читал об этом в ваших книгах. Но что именно говорил Кузнецов, я узнал у доктора Цесарского сравнительно недавно. Разведчик все время повторял, я еще им докажу, кто настоящий патриот. Слово в слово. Сидела в нем эта боль, не давала покоя. И прорывалась вот так. Когда он уходил на задание, оставлял прощальные письма, и командир отряда Медведев однажды сказал, «Николай Иванович, вы знаете, Медведев почти со всеми был на «вы», с таким похоронным настроением идти на задание нельзя. Одно письмо Медведев даже разорвал, одно, впрочем, сохранил». Или вчитайтесь в строки письма брату Виктору, написанного Николаем Ивановичем перед отправкой в отряд. «Жертвы неизбежны, и я хочу откровенно сказать тебе, что очень мало шансов за то, чтобы я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придется пойти на самопожертвование. И я совершенно и сознательно иду на это». И еще есть одна деталь, которая будет хорошо понятна людям старшего поколения. Николай Кузнецов, вопреки общепринятому мнению, никогда не был членом партии. Это им, комиссарам, партийцам, доверяли самые ответственные дела. Но Кузнецова с его сложнейшей биографией, боюсь, в партию тогда не приняли бы. Во всем этом и был его трагизм. Полная готовность к самопожертвованию, мысли о смерти. Эта готовность отдать жизнь могла в тяжелейший момент сыграть свою трагическую роль. Как вы считаете, все ли факты биографии Кузнецова известны? Основные, пожалуй, да. Но что все... Нет, я бы пока утверждать это не рискнул. Не исключено, что ряд немецких документов, касающихся Кузнецова, хранится в архивах наших тогдашних союзников-американцев. Они захватили их в 1945-м уже на территории Германии. Ведь все, что мы знаем о разведчике, это данные с нашей стороны, о донесении немецких разведчиков о нем из довоенной Москвы, о запись разговоров с ним или, может, даже попыток вербовок Руди Шмидта. Ведь есть у спецслужб США полный и до сих пор не опубликованный отчет о деле Красной Капеллы. Ведь нашел же командира отряда Медведев в освобожденном Львове в архивах гестапо-отчет Кузнецова за подписью «Пух». Вернее, копию этого отчета. Оригинал начальник тамошнего гестапо переслал в Берлин Мюллеру. Медведев ищет друга. Да, у Дмитрия Медведева оставалась надежда, что Кузнецов жив. Настолько верил он в друга. Командир победителей стремился отыскать хоть какие-то его следы и установить истину. Что если ранен или ушел с отступающим вермахтом на запад и не имеет возможности восстановить связь? Все может быть. И все бывало. Медведев давно запретил Грачеву писать перед уходом на задание прощальные письма. Кроме одного. Весной 1943-го Кузнецов отправлялся на встречу рейхс-комиссара Эриха Коха с местными жителями. Там он и собирался уничтожить палача. Успешное выполнение задания означало верную смерть. И Николай Иванович на конверте написал «Вскрыть после моей смерти. Колонист». Это письмо Медведев всегда хранил при себе. Вскрывать его он не решался. По-прежнему надеялся на чудо, терпеливо ждал. Как только освободили Львов, Дмитрий Николаевич с группой чекистов начали охотиться за оставленными немцами на Западной Украине диверсантами и бандитами. Попутно пытался разузнать хоть что-нибудь о судьбе Кузнецова. Сумел в общих чертах установить, чем на свой страх и риск занимался разведчик во Львове в феврале 1944 Часть немецких архивов, оставленных в спешке во Львове, оказалась в распоряжении Медведева. В них командир нашел немало любопытного. Это в основном касалось отношений фашистов с руководителями ОУН и УПА. На многих направлениях украинские националисты действовали вместе с гестапо. Медведев сделал копию с документа, подписанного бандеровцем капитаном вермахта Иваном Гринехом, служившим раньше в карательном батальоне «Нахтигаль». Он прямо писал, ОУН готовы сотрудничать с немцами на всех участках борьбы против большевизма. Отыскались и письменные просьбы оставить при отступлении секретные склады с оружием, чтобы большевики не забывали, что украинские националисты в их тылу – это немецкие союзники и агенты. Разбирая папку за папкой, Медведев чувствовал, что подбирается все ближе к разгадке судьбы Кузнецова. И действительно наткнулся на документ, который УПА обязывалось передать в СД и полиции все материалы о коммунистах. Предлагалось отдать фашистам около двух десятков советских парашютистов, пойманных в Галиции. Сомнений у опытного чекиста Медведева почти не оставалось. Где-то здесь, в этом развале бумаг, донесения бандеровцев о его друге. И отыскался документ, в котором шла речь о столкновении подразделения УПА с человеком, одетым в форму офицера вермахта, и двумя его спутниками. В донесении сообщалось, что при советском разведчике Найдены немецкие документы на имя Пауля Зиберта. Можно было считать поиск законченным, гибель Кузнецова и его друзей установленным. Поиском деталей, сбором подробностей занялись уже другие чекисты, а позже писатель-исследователь Теодор Гладков. В тот вечер Медведев вскрыл прощальное письмо Кузнецова. Некоторые содержавшиеся в нем просьбы Николая Ивановича в том числе деликатные, командир выполнил. Вести пришли, откуда не ждали. Однажды меня разыскал по электронной почте исследователь Лев Маносов. Он читал мои материалы и нашел неточность в том, что касалось короткого пребывания Кузнецова в отряде еврейской самообороны. И имя бойца в этой моей книге уже приводится правильное. Открылись и новые факты деятельности Кузнецова-Зиберта в немецком тылу. Итак, в период с 1941 по 1943 год фашисты устроили на Украине 50 гетто. Одно находилось подробно. За период оккупации немцы уничтожили 1 миллион 800 тысяч евреев, три четверти от общей довоенной численности. В Западной Украине, где гитлеровцы и местные украинские националисты действовали особенно жестоко, выжить удалось нескольким сотням человек, которые в основном были спасены партизанами. А в гетто ровно доставлялись для уничтожения евреи как из захваченных гитлеровцами стран, так и из оккупированных западных областей СССР. К концу 1943 года... Вровно были убиты практически все согнанные в гетто, по некоторым оценкам, от 80 тысяч до 100 тысяч человек. Само гетто было ликвидировано при освобождении ровно советскими войсками. Город взяли 2 февраля 1944 года. Тотальную ликвидацию евреев ровно проводили зондеркоманды СС и литовские карательные полицейские батальоны. Но даже на их жутком фоне выделялись садизмом украинские националисты. Была у них своя специальная служба, УТА, украинская тайная полиция, она же украинская гестапо. И в пересланных мне Львом Маносовым документах есть сведения о том, как Кузнецов спасал обреченных на смерть. В его разведгруппу, действовавшую в Ровно, входила Лидия Ивановна Лисовская. Она родилась в этом городе в 1910 году. После окончания гимназии училась в Варшавской консерватории по классу фортепиано. Свободно говорила на французском и немецком языках. Красавицу Лидию даже приглашали сниматься в Голливуд. А она вышла замуж за польского офицера, который пропал без вести при защите Варшавы. Вот и вернулась в 1940-м вместе с матерью Анной Войцеховной Демичанской в Ровно и установила контакт с советской разведкой. Лесовская привлекла к разведывательной работе свою двоюродную сестру Марию Микоту, которая по заданию партизан стала агентом гестапо под псевдонимом «Семнадцать». Лидия Ивановна принимала активное участие в операции разведгруппы Кузнецова по похищению изрована генерал-майора фон Ильгена, командующего восточными армиями особого назначения. Генерал Ильгин был ключевой фигурой в руководстве вооруженными формированиями националистического толка, состоявшими из бывших граждан СССР, которые перешли на сторону оккупантов и принимали непосредственное участие в массовых казнях населения. Убежденная антифашистка Лисовская не только выполняла разведывательные задания Кузнецова, она оказывала помощь скрывавшимся военнопленным евреям. Как пишет Лев Маносов, согласно документально подтвержденным показаниям, в октябре 1943 года, когда через ровно немцы гнали на казнь евреев, Лидия Ивановна Лисовская вместе с Николаем Ивановичем Кузнецовым спасли и прятали еврейскую девочку. Пауль Зиберт узнал от своих знакомых из гестапо о намечавшемся немцами расстреле и заранее обдумал этот рискованный шаг. Конечно, роль Кузнецова в спасении девочки была решающей, Одной Лисовской средь бела дня сделать это было невозможно. Ее немедленно уничтожили бы на месте за помощь евреям. Только Кузнецов в форме немецкого офицера мог беспрепятственно подойти к убитым зондеркомандой родителям девочки, взять окровавленного ребенка и вместе со своей дамой Лесовской перенести малышку в костел, а вечером отнести на квартиру Лисовской, у которой он якобы снимал комнату. Даже если к Кузнецову и подошел бы патруль с проверкой документов, то наличие формы немецкого офицера, документов и похищенного партизанами гестаповского жетона, дающего неограниченные полномочия его обладателю, снимало бы все вопросы. Украинские полицаи, вспомогательные части и литовские националисты, участвовавшие в конвоировании колонны и расстреле, вообще не имели права проверять документы у немецкого офицера. «Имя девочки – Анита», – дал Николай Кузнецов. Во время ареста лесовской гестапо и после ее смерти Аниту воспитывала мама Лидии Ивановны, Анна Войцеховна Демичанская. Имя спасенного человека, как пишет мне Моносов, установлено – Анна Адамовна Зинкевич. Ее отыскали после войны, и Зинкевич официально подтвердила факт спасения. Об этом же дали свидетельские показания подпольщица Вг. Грибанова и партизанки-подпольщицы А. И. Лобачева и О. П. Волкова. Судьба Лидии Лесовской сложилась трагически. Подпольщица не раз грозила гибель. В ноябре 1942 года Лесовская была арестована гестапо, но все обошлось и ее отпустили. В январе 1944 го последовали второй арест. Жестокие пытки имитация расстрела. Перед казнью она написала в камере на стене кровью прощальное письмо. По счастливой случайности в день казни она находилась в камере без сознания, лесовской удалось спастись. Но в октябре 1944 года, уже после освобождения этой части Украины от оккупантов, Лидия Ивановна Лесовская и ее двоюродная сестра Мария Макаровна Микота были зверски убиты украинскими националистами. Лисовская посмертно награждена Орденом Отечественной войны первой степени. Приблизительно в октябре-ноябре 1943 года Кузнецов спас от смерти четырехлетнего еврейского мальчика, родителей которого убили фашисты. Разведчик вызволил ребенка из гетто и доставил в партизанский отряд. Это впоследствии подтвердил командир отряда победителей Дмитрий Медведев комиссар Александр Лукин и врач Альберт Цесарский. Мальчика четырех лет, который не знал ни своего имени, ни фамилии, назвали Пиней. Был он крайне слаб, но медсестры его выходили, сшили для него одежду, старались кормить получше. По просьбе Кузнецова мальчика отправили самолетом в Москву. По некоторым данным, по крайней мере, как утверждает Маносов, Кузнецов просил руководства советской разведки разрешить ему усыновить мальчика после войны, придумал ему имя. Этого спасенного Николаем Ивановичем малыша искали, однако найти не смогли. И это еще не все. При проведении разведывательных операций в Ровно и окрестностях Кузнецов прятал евреев, помогал отправлять их в партизанский отряд.